Вот кончен он, встают рядами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем крючком.